Глава тридцать шестая. Послушай, резко сказал Гай в трубку. Послушай меня, Бруно. Бруно был пьян, еще пьянее обычного, но Гай твердо решил достучаться до его замутненного сознания. Потом он подумал, что за плечом у Бруно вполне может стоять Джерард, и опасливо понизил голос. Он выяснил, что Бруно звонит из телефонного автомата, рядом с ним никого нет. И говорил Джерарду, что мы познакомились в институте искусств. Бруно ответил, что да. По крайней мере, Гай так понял из его пьяного бормотания. И он хотел приехать. Гай никак не мог донести до него, что Джерард уже являлся сюда с расспросами, нашел время звонить. Гай с грохотом опустил трубку на рычаг и ослабил ворот. Джерард придавал грозящей ему опасности конкретную форму. Прекратить всякие контакты с Бруно теперь было важнее, чем продумать с ним легенду об их отношениях. Самое неприятное — из бесвязной с речи Бруно Гай так и не понял, что там у него с т р я с л о с ь или хотя бы в каком он настроении. Они с а н н о й были в студии на втором этаже, когда затренькал дверной звонок. Гай приоткрыл дверь слегка, но Бруно ударом распахнул ее. Ввалился в гостиную и рухнул на диван. Гай застыл над ним, лишившись дара речи. Сначала от гнева, потом от омерзения. Воротник рубашки впивался бруно в бруновато-тёкшую красную шею. Он напоминал раздутый труп. Даже веки у него настолько опухли, что глубоко посаженные глаза н е е с е с т в е н н о выкатились. Гай подошел к телефону, чтобы вызвать такси. Гай, кто там? Шепотом спросила Анна со второго этажа: "Чарльз Бруна пьяный". "Ничего не пьяный", возразил Бруно. Анна спустилась до середины лестницы. Может его наверх отнести? Я не хочу видеть этого типа в своем доме. г а й л и стал телефонную книгу в поисках номера такси. Хочешь? п р о ш и п е л Бруно, как лопнувшая покрышка. Гай обернулся. Бруно смотрел на него одним глазом. Кроме этого, глаза в распростертом теле не осталось ничего живого. Бруно бубнил что-то речитативом себе под нос. Что он бормочет? Анна подошла поближе к Гаю. Гай схватил Бруно за ворот рубашки и попытался поднять. Его выводило из себя тупое бормотание. К тому же Бруно напустил слюне й ему на руки. Вставай и убирайся, прорычал он. И тут наконец разобрал, что Бруно мямлит. Я скажу ей, я скажу ей, я скажу ей, я скажу ей, и повторял он и таращил нога я бешеные красные глаза. Не смей выгонять, а то я скажу ей. С отвращением Гай разжал хватку. Чем дело, Гай? Что он бормочет? Уложу его наверху. Он попытался взвалить Бруна себе на плечи, но даже собрав все силы, не смог сдвинуть с места безжизненную тушу. В конце концов Гай сдался и уложил Бруна на диване. Причем у дома не стояла никакой машины. Бруна как с н е б а с в а л и л с я Он спал на диване беззвучно дыша. Агайс и д е л рядом, смотрел на него и курил. В три часа ночи Бруно проснулся, сделал пару глотков виски, чтобы прийти в себя, и вскоре выглядел уже вполне нормально, если не считать отеков. Узнав, что он в доме Угая, очень обрадовался. Он совершенно не помнил, как сюда попал. Выдержал еще один раунд против Джерарда, сообщил Бруно сухмылкой. Три дня подряд. Газеты читаешь? Нет, и не читай. У тебя все в ажуре. Джерард уверен, что взял след. Есть у меня один приятель с не самой лучшей репутацией, Мэтт Левайн. Герберт считает, что он похож. Я три дня провел в разговорах с этой троицей. Думаю, Мэта повяжут. И казнят? Вряд ли. Просто он сядет. Это не первое убийство на его счету. Гаю захотелось схватить п е п е л ь н и ц у и обрушить ее на эту опухшую рожу, дать выход накопившемуся напряжению. Вместо этого он крепко взял Бруна за плечи. Уйдешь ты отсюда или нет? Больше я тебя впускать не намерен. Не уйду, тихо ответил Бруно. Он сидел без движения, ничем не выражая намерения сопротивляться. И Гай увидел в его глазах тоже безразличие к боли и к смерти, как и в тот вечер, когда дрался с ним в роще возле дома родителей Анны. Гай закрыл лицо ладонями. Если этот твой мед сядет, прошептал он, я пойду в полицию и выложу все от начала до конца. Да не сядет он. У них не хватит доказательств. Я пошутил. Бруно расплылся в улыбке. Тип подходящий, да улик мало. А против тебя улик много. Зато ты тип уж больно неподходящий. Ты важная птица. Он вытащил что-то из кармана и протянул Гаю. Вот попала мне в руки на прошлой неделе. Молодец. Гай смотрел на фотографию Питтсбургского универмага в брошюре музея современного искусства. Гай Дэниел Хейнс, молодой архитектор, которому нет и тридцати, достойный продолжатель традиций ф р э н к а л л о й д а Райта. Его яркий собственный стиль отличается строгой простотой, не уходящей при этом в аскетизм, а также грацией, которую сам он называет п е в у ч е с т ь ю Гай поморщился. Па саж с о п е в у ч е с т и не имел к нему никакого отношения. Бруно убрал брошюру в карман. В общем, ты большой человек. Если будешь держать нервы в узде, тебя никто не заподозрит. Гай посмотрел на него сверху вниз. И все-таки зачем ты сюда явился? Про чем он знал ответ. Их жизнь с а н н о й вызывала у Бруна восхищенное любопытство, а для него самого общество Бруна было пыткой, в которой он находил извращенное утешение. Бруна будто прочел его мысли. Ты мне нравишься, Гай. н о п о м н и улик против тебя у них гораздо больше, чем против меня. Если пойдешь в полицию, я выкручусь, а вот ты уже нет. Герберт тебя узнает, Анна вспомнит, что ты как-то странно себя вел. Царапины, шрам, еще куча мелочей, которые тебе п р е д ъ я в я т всем скопом. Револьвер, обрывки перчаток. Бруно перечислял не спеша и с нежностью. Как любовно хранимые воспоминания, если и я буду против тебя.